Глава 22. Учитель Переходы на огромное расстояние всегда давались Нелю с трудом. Выбравшись из портала, он сперва отдышался. У него было такое чувство, будто он через тонкий шланг протиснулся. Нель. Его окликнула Ерта. Она стояла напротив, с напряжением смотрела на него. В глубине глаз скрывался страх. Она боялась, что он пришел за жизнью Иутла. «Не переживай», – недовольно проворчал Нель, убирая полное слияние с красавицей и возвращая себе человеческий вид. Он оглянулся. Большая светлая комната с высоким окном. «Зачем тебе Иуту?» – спросила Ерта, успокоившись. «Хочу с ним поговорить. Можешь его позвать?» «Он не послушает». В глазах Ерты появилась грусть и усталость. «Ты прорвалась», – спокойно констатировал Ниэль, окинув девушку теплым взглядом. Он вспомнил, какой много лет назад была эта статная красавица, испуганной малышкой, постоянно прячущейся за мамой и старшим братом, Элиром. «Да», – Ерта смущенно кивнула. «Я владыка света и тьмы». «Учитель Хильдефон говорит, что в его времена такие, как я, были очень редки». Ниэля внутри кольнула ностальгия. «Учитель» с которым он столько прошел, теперь учит других людей. Но это чувство быстро исчезло. «Как он?» – выдавил Неэль. «Нашел тело?» «Нет». Ерта покачала головой и улыбнулась. «Его большая статуя стоит в зале предков. Он внутри нее. Смешной. Но его все любят. Люди массой считают его отцом-хранителем. Если ты выйдешь на улицу, то увидишь, насколько продвинулось мастерство начертания массивов у народа. Это все благодаря учителю. Нель рассеянно кивнул. «Хочешь с ним увидеться?» Учитель постоянно про тебя говорит. «Называет тебя лучшим учеником, а остальных всех бездарями». Ерта скорчила недовольное лицо, пародируя Хильдефона и проворчала. «В ваших венах течет кровь хранителей массивов! Массивов! Вы должны быть лучшими начертателями, но даже в подметке не годитесь моему прошлому ученику!» «Тот в юнош гораздо талантливее вас, хоть и не из раз сохранителей массивов!» Ниэль хмыкнул. «Ну как, давай провожу тебя?» «А остальные не будут против?» «Нет, конечно. Учитель говорил, что мы должны пускать тебя в любое время». «Идем». Кивнул Ниэль. Он и сам соскучился по Хильдефону. Выйдя на улицу, Ниэль сразу подметил обилие разнообразных массивов. На стенах домов, дороги, заборах. По плоской каменной улице проезжали улучшенные массивами повозки, запряженные рогатыми лошадьми. «В прошлый раз мы в каком-то палаточном городке были», — заметил Ниэль. Он спустился с крыльца и последовал за Ертой. «Везде палатки и шатры. А тут прям современный город». «Это была тайная зона. Там шаманы жили». Ерта кивнула проходящим мимо людям массы. «Это еще от предков такой обычай остался, что шаманы и их ученики живут отдельно». Но учитель сказал, что нельзя так делать. Начертание массивов должно стать обычным делом, а не оставаться чем-то загадочным. Ниэль шел и слушал Ерту, продолжая следить за округой и пытаясь рассмотреть все массивы. Многие он видел впервые. Хельдефон передал Ниэлю довольно мало знаний о массивах. В основном он спал. Ерта проводила Ниэля в дом предков. Большое здание из светлого камня. Внутри, в центральном зале, стояла сапфировая статуя Хильдефона во весь рост. На ней он скрестил руки и героически смотрел вдаль. Его длинные волосы и борода развивались под несуществующим ветром. Нель едва сдержал улыбку. Учитель в своем репертуаре. «В юнош!» – раздался громкий голос в зале. «Ты пришел навестить своего учителя?» «Привет, старик!» Нель подошел к статуе, вынул кресло и сел. Ерта не стала мешать и вышла. Ей нужно было найти и утлу и рассказать, что Ниэль хочет поговорить. Вижу, ты не стоишь на месте. Голос Хильдефона звучал ностальгически. Уже владыка. И очень сильный владыка. Молодец в юнош. Я сразу, с самого первого взгляда, понял, что ты далеко пойдешь. Мой меткий глаз! Нель слушал хвостовство учителя и улыбался будто вернулся в прошлое и принял пилюлю подпитки души. Он не стал напоминать Хильдефону, что первое, что попытался сделать учитель, завладеть его телом. Они проговорили до самого вечера. Нель показал наброски своих массивов и попросил помочь ему улучшить их. Когда уже стемнело, он попрощался с учителем. «Удачи тебе, в юнош!» — голос Хильдефона стал серьезным. «Твое прошлое туманно. Оставь его и следуй пути. Следуй прямо». Не оборачивайся в юнош. Будь осторожнее и помни, что ты всегда сможешь найти друзей среди хранителей массивов. Ниэль замер, когда Хильдефон сказал про прошлое. Затем просто кивнул. Я попробую помочь тебе с телом. Береги себя. Он развернулся и вышел. Старик столько лет жил в моей голове. Конечно, он все знает. Подумал Ниэль. Ему стало немного легче. Кто-то еще в этом мире осведомлен об его истинной сущности. На улице его встретили и проводили обратно в дом Ерты. Внутри, на белом стуле, сидел и утл. В руке он держал бутылку с вином. Взгляд его выражал полное равнодушие к жизни. «Что тебе нужно?» Грубо бросил он. Нель не ответил. Он вынул свое кресло, сел перед Иутлом, закрыл глаза. «Ты...» Бутылка со звоном выпала из рук и утла, и его голова склонилась набок глаза после некоторого сопротивления закрылись. Он уснул. «Что ты сделал?» — с опаской спросила Ерта. «Усыпил». «Я вижу, зачем?» «Нужно с ним поговорить. Ты же говорила, что он не послушается». «Он пришел. Ты не будешь ему вредить?» «Нет». «Поняла». Нель посмотрел на осунувшееся лицо и Иутла и мысленно вздохнул. Когда-то этот хвирт внушал ужас. Казался невероятно сильным, а сейчас... Хватило немного силы, чтобы усыпить его. Просто абсолют, хоть по силам и равный некоторым слабым владыкам. Нель закрыл глаза и вошел в мир снов. Он немного понаблюдал за сном утла. Ему снилось детство. Мысленное усилие, и хвирт с Ниэлем оказались за одним столом. Рядом трещал камин. «Ты?» — Иутал оглянулся. «Давай поговорим». Ниэль равнодушно посмотрел на Хвирда. «Что ты испытываешь в конфедерации Хвиртхар? «Ненавижу!» — выплюнул Хвирд. Его глаза расширились. «Что ты делаешь?» «Маэстро, твой дед?» «Да». Иутал ответил и понял, зачем Ниэль решил с ним поговорить. «В этом мире он способен только отвечать на вопросы Ниэля» отвечать правду хвирт не стал сопротивляться просто обессиленно закрыл глаза хочешь вернуть белый кристалл который у тебя во лбу был да процедил иутол он у маэстра не знаю неэль задумчиво постучал пальцем по подлокотнику что ты хочешь и покрасневшими глазами посмотрел на неэля мне нужно проникнуть в лабораторию маэстра это невозможно Отрезал Утул. «Даже с твоей помощью?» «Я никто. У тебя есть знания. Они ничтожны». «Помоги мне», — прямо попросил Ниэль. «А я тебе обещаю, что если получится, достану тебе твой кристалл». утул молча сверлил его взглядом. «Но у нас не получится. Лаборатория — одна из самых защищенных мест в Конфедерации. Основа светоочищения в Божественном Царстве тоже была неплохо защищена. Насмешливо скривил губы Ниэль. «Но я достал ее. Для Ерты». Глаза Утлу сверкнули. «У меня есть свои способы», — уверенно продолжил Неэль. «Мне хватает знаний. Привычки маэстра, что он за человек, где может хранить секреты». Иутл напряженно думал. «Хорошо», — наконец кивнул он. «Я помогу. Конфедерация забрала у меня все и выкинула, как ненужный мусор. Я помогу тебе» и плевать мне на твои цели отлично нель слабо улыбнулся и кивнул тогда я верну тебя на западный континент нель поднялся на ноги вытянул руку и вдруг спросил обидишь ерту нет удивленно ответила утул любишь ее не знаю скорее да или нет да нель щелкнул пальцами заставляя утла забыть последнюю часть разговора а затем махнул рукой. В реальности оба открыли глаза. «Ну что?» Тут же спросила Ерта. «Мы на западный континент, хочешь с нами?» «А?» Ерта не ожидала такого вопроса, она замешкалась. «Оставайся тут». Посмотрел на нее и утол. «Да». Ерта выдохнула. «Я пока буду тут. Мне еще многому надо научиться». «Кстати, а ты узнала, где находится это место?» «Нет». Ерта покачала головой. «Есть легенды про другие земли за океаном, но только легенды. Может, у других стран есть что-то еще, не знаю». «Вот как? Попрощайся за меня с Хельдефоном». Нель начал покрываться черным туманом. «А когда вы вернетесь?» — отрывисто спросила Ерта. «Не знаю. Вряд ли в ближайшие полгода год». «Поняла», — поникла Ерта. Нель взяла утлу за локоть, и они перенеслись в мир снов. Он пальцем нарисовал фиолетовый круг. Нель не стал переносить к вирда на гору Астра. Оставил в одной из бас сетей и дал задание первому: узнать все, что можно, и составить план проникновения. Сам же вернулся на гору и первым делом пошел к сестре. Ниле. Ниля сидела и медитировала. Вокруг нее вспыхивали изумрудные молнии, струился туман. Как ты? Чувствую себя хорошо, улыбнулась она. А затем вдруг сказала. Кое-кто хочет с тобой встретиться. Mm -hmm. Нель удивленно поднял брови. На острове, где чудик прорывался. Кто? Ты исходи, узнаешь. Хм. Hmm. Нель нахмурился. Он вышел из палатки Мии Папа, рядом появилась красавица. Как это понимать? Пойдем сам посмотришь. Красавица хитро улыбнулась. Нель вздохнул и недовольно проворчал. Ну, идем. Нель вышагнул из портала и огляделся. Тот же одинокий остров со странными помехами в небе, окруженный бушующим океаном. А в центре домик. Там Нель посмотрел на красавицу. Да, так и внула. Внутри домика. Там бабушка, она тебе хороший подарок даст. Из чего бы такая щедрость? Нель направился к зданию. Потому что Мия спасла ее расу. Ниэль запнулся. «Лисы?» – сразу догадался он. «Да», – красавица кивнула. «Мы отправили их на другой континент». «И как сам не понял», – пробормотал Ниэль. «Все же на поверхности лежала. В это же время из домика вышли трое. Женщина с ярко-рыжими волосами и два испуганных ребенка. «Здравствуй». Она улыбнулась и с любопытством оглядела Ниэля. «Поприветствуйте своего учителя, дети!» «Учитель!» Мальчик и девочка поклонились. нель закашлялся и повернулся к красавице. Странно посмотрел на нее. «Это ты про этот подарок говорила?» «Вас надули!» Красавица засмеялась кулачок. «Глупый папа!» «Это вы, глупые!» нель начал закипать. Они спасли клан хвостых лисов подвергли себя и его опасности перед таким монстром, как император Севов. Еще и взяли за плату груз в виде двух спиногрызов. Неэль не мог поверить, что его сестра так сглупила. «Это ты ей мозги запудрила?» Он резко посмотрел на матриарха. Та, непонимающе, склонила голову на бок. «Да нет же!» Воскликнула красавица. «Ты не так понял! Давай поговорим!» «Дети, поиграйте где-нибудь!» Лиса уверенно оглядела пустой остров. Два лисенка понуро отошли подальше от домика. Брат, во что будем играть? Баба сказала играть в камни, буркнул парень. И что тут происходит? Нель проводил взглядом детей и посмотрел на лесу. Тебе ничего не сказали? Матриарх улыбнулась. Пойдем. Неэль, напрягшись, вошел в дом следом за лесой. Он старательно отслеживал любую духовную активность. Изнутри домик оказался больше, чем снаружи. Лиса проводила Неэля в отдельный кабинет, где они уселись друг напротив друга. «Не бойся», — матриарх улыбнулась. «Давай я тебе расскажу про наше соглашение». неэль коротко кивнул. «Твоя сестра — очень смелая девочка. Она прибыла в земли семихвостых лисов и...» Чем больше он слушал ее, тем больше удивлялся. А когда матриарх рассказала про условия, которые выкатила Мия, у нее ли дух перехватила. «Она даже не думала просить что-то для себя», — улыбнулась Лиса. «И я согласилась. У нас нет выхода. Но взамен потребовало одно. Ты берешь брата и сестру в ученики, в истинные ученики, и передашь им свои знания о Дау иллюзии». Матриарх медленно стянула кольцо со своего пальца. Тут первое условие. Все знания адау иллюзии. Она без сомнений протянула кольцо Неэлю. Тот принял, внутренне отметив ее доверие. А мое тело. Она луково улыбнулась. Не думала, что молодых она все еще интересует, польщина Неэль закашлялся. Я. Я не права? Лиса грустно поникла, но при этом ее глаза продолжали хитро блестеть. Неэлю захотелось убежать. «Я скоро умру». Тон матриарха стал серьезным. Она говорила без малейшего страха или сомнения. «И хоть я согласна отдать тебе свое тело для прорыва, но ты сможешь?» Наша раса семихвостых лисов довольно хорошо знала расу кошмаров. И я не слышала, чтобы владыка поглощал тело Бога. Слишком большая разница в рангах. Ни один дух не выдержит подобную нагрузку. Нель нахмурился. «Папа?» Рядом появилась красавица. «Вот ты какая!» — пробормотала лиса. «Позволишь проверить?» Она перевела взгляд на Ниэля. Немного подумав, тот покачал головой. «Прости». «Обидно». Матриарх загрустила. «Мой, как ты его назвала, дух?» «Я красавица!» — возмутилась красавица. «Моя красавица?» — не стал спорить Ниэль. Уже поглотила цветок астра. «Двух полубогов-кошмаров». Не говорю уже о воздействии особой пилюли ранга Бога. Хм, Лиса удивилась. Твой дух очень необычный, я чувствую. Но мне нужно проверить. Если получится, то я смогу содействовать поглощению. Нель внутренне восхитился этой сильной женщиной. Содействовать своему же поглощению. Давайте попозже. Уклончиво сказал он. «Сперва приму ваших лисят в ученики, изучу кольцо, а потом уже...» «В заложники берешь детишек?» Глаза лисы сверкнули сталью. Нель вдруг почувствовал, что если эта девушка захочет его убить, ничего ему не поможет. «Мия, куда ты меня втянула?» Мысленно воскликнул он, чувствуя холодный пот на спине. «Хорошо». Нель дернул щекой. Ему казалось, что такими темпами он с ума сойдет. «Можете проверить». «Красавица, позволь ей...» Когда Неэль понял, что матриарх способен в любой момент убить его, он не стал больше юлить и ничего выдумывать. Лиса улыбнулась красавице, взяла ее за руки и закрыла глаза. Ниэль не знал, что она там пожелала проверить. Он сосредоточился. «Если матриарх хочет нанести вред, то сейчас самое время!» удивилась Лиса. «Как необычно!» Она нахмурилась. «Никогда такого не видела». Матриарх открыла глаза и удивленно посмотрела на красавицу. «Ты? Аномалия? Что вообще ты съела, кроме цветка и полубогов?» «Пилюлю». Красавица кинула быстрый взгляд на Неэля. «Какую?» «Я сделал, это моя именная пилюля». «Какие основные ингредиенты?» Ниэль молчал. «Ну же!» Экспрессивно воскликнула Лиса. «Я никому не скажу». Я сюда умирать пришла, не бойся. Глаз фиолетового неба, неохотно начал Ниэль, капля крови высшего бога печати и странный эмбрион монеты судьбы. В качестве алхимического огня использовал основу пламени снов. Ну и по мелочи там, вроде лепестка астры. Глаза лисы округлились. Матриарх открывала и закрывала рот, не в силах что-то сказать. «Как?» – наконец выдохнула она. А затем сразу «Постой». «Белюля ста отказов?» «Да». «Ну ты сумасшедший!» Лиса восхищенно посмотрела на Неля. «После нее даже самые крепкие кошмары сходили с ума. А ты вроде цел, хоть и странноват». Неэль почувствовал, как его правое веко нервно задергалась. «Твой дух очень необычный. Он будто дыра». «Я не дыра!» — возмутилась красавица. «Конечно, конечно!» Элиса потрепала девочку по голове. «Я имею в виду, что ты сможешь поглотить что угодно. Думаю. Не понимаю, почему так. Это аномалия». Ниэль поджал губы. Он догадывался, что это как-то связано с тем, что образ красавицы взят с девочки из другой планеты. Но свои мысли он оставил при себе. «У меня есть кое-какие идеи насчет поглощения», задумчиво продолжила Элиса. «Но нужно время». Эм... Ниэль почесал щеку. «Когда вы собираетесь... Эм... умирать?» Лиса прыснула. «Приходи через полгода», — посерьезнела она. «До этого момента изучи материалы в кольце, максимально подтяни свое понимание в дау иллюзии и постарайся закончить все свои дела. Поглощение будет длиться долго». «А если...» неэль неуверенно покрутил рукой. «Если я принесу еще тело бога пространство...» Лиса отсокнула языком, чтобы сразу два тела поглотить. Закончил Ниэль. «Я за сегодня удивилась больше раз, чем за тысячу лет». Расстроенно покачала головой матриарх. «Приноси, чего уж, помогу». «Спасибо». Ниэль поклонился. «Иди. Мне надо много чего обдумать. И детей не забудь». «Да». Нель вышел из шатра. К нему тут же подошли два лисенка и склонили головы. В клане их с детства учили, что учителя нужно уважать как отца. «Я вас приведу в новый дом», – постарался как можно добрее сказать Нель. Он странно себя чувствовал. Он сам молодой, и у него уже есть ученики. Там мы познакомимся поближе. Нель дал приказ красавице, и перед ним возник фиолетовый круг. В это же время в голове раздался голос первого. Господин, Хьода желает поговорить с вами. Это насчет дела Скоро буду.